Часть четвертая. Все, что угодно, но уже не вор, не вор окончательно, ибо если бы вор, то, наверное, бы не принес назад половину сдачи, а присвоил бы и ее. Достоевский, братья Карамазовы. Гастон остался растерянный и искренне удивленный. Когда Наташа, холодно отказав ему в просьбе проводить ее, села одна в такси. Украл. Думала она. Ясно, что украл. Но почему же так беспечно вынул эти деньги при мне? Или потому что не знал, что на них моя зеленая отметина. И еще, почему, если украл, то не скрылся, а наоборот, сам пришел и на меня же эти деньги истратил. Что он все время бестолково и глупо врет это было ясно. Но врет как-то по-мальчишески, так что если поприжать его, то, наверное, сразу засмеется и признается. Кто он? Что за человек? Пожалуй, надо бы рассказать ему о том, что деньги пропали. Решиться да так, как в проруби головой. Да, впрочем, никакой проруби не вышло бы. Отобрался бы как-нибудь. На другой день... В унылый дождливый понедельник в мастерской мадам Манель настроение было сгущенно электрическое, как перед грозой. Манекен Вера отсутствовала, была больна. Сиебрюнетта зарылся с головой в счетные книги. Сама мадам не показывалась, только развела усиленную телефонную деятельность. Через дверь ее бюро доносилось непрекращаемое алло-алло. Это был безошибочный признак дурного настроения. Клиенток было мало, понедельник — день тихий. Наташе пришлось показывать на себе купальные костюмы. Показывать их надо не так, как обычные салонные или спортивные платья. На все нужна своя сноровка. В салонном платье манекен идет маленькими шажками. Если на ней юбка с оборкой, делает быстрые повороты, чтобы оборки жили, и играли. Если широкий рукав, приподнимает руку. Пройдясь полукругом, манекен обыкновенно отходит в глубину комнату и оттуда, не оборачиваясь решительно и смело, идет прямо на клиентку. У некоторых манекенов этот последний маневр принимает иногда чрезмерно вызывающий характер. Одна простая русская душа, любуясь мадемуазель Вера, на этом маневре даже струсила. «Ой, батюшки!» — всколыхнулась она. «Чего же это она так? Ну, прям точно в морду дать хочет!» Спортивные платья показываются юно, свежо, по-мальчишески, уперев руку в бедро, поджав живот. Купальный костюм требует купальных поз, сжатых колен, откинутой фигуры. Наташа сидела в душной комнате, где кроме нее вздыхали, потели и переодевались шесть молодых женщин в одинаковых телесно-шелковых чулках и казенных золотистых туфлях которые ко всему подходят. Двери в коридор были открыты, но сновавшие там рассыльные мало смущали голых красавец. Профессиональная привычка, шокировавшая только новеньких и то недолго. День шел нудный, тягучий, и ничто не мешало бестолковым переборам в Наташином мозгу. Если вор, то почему пришел? Почему украденные у меня деньги на меня же истратил? Почему наврал, будто негр говорил, что я не англичанка, чтобы выпытать, кто я? Но ведь он же ни разу и не спросил об этом. Во всяком случае, думать тут нечего. Денег не вернешь, от этого темного типа подальше. И конечно, лучше бы не думать и от темного типа подальше. Но одна из голых девиц влезая в пеструю турецкую пижаму с заходящим солнцем на пояснице, вдруг запела «Только вашу руку, мадам». Это то, что напевал Гастон. Он напевал по-английски «I kiss your little hand, мадам». Голос у него был чуть-чуть хриплый, странный очень чувственный ямочки у рта смеялись, и глаза смеялись, и говорили, «Вот какая забавная штука, вот попробуй-ка, не почувствуй моего хриплого голоса». «Ага, вот и попались». Она охватила спинку стула и опустила лицо в мягкую душистую складку согнутой руки. От этого телесного нежного ощущения и от тихого напева той песенки ей стало как-то невыносимо беспокойно, что она чуть не застонала. Нужно все это разузнать, иначе я не успокоюсь. Но пойти на Монмартр было совсем немыслимо. Спросить у Шуры, танцовщицы, что она о нем знает. Но где достать адрес этой Шуры? Манмартр вычеркивается, пойти разве к Баронессе, Баронесса фон Верх, или попросту Любаша. Когда-то училась пластическим танцам, и с тех пор поддерживала знакомство в балетном мире. Особенно во время междуцарствия, то есть когда она оставалась без богатого поклонника. ее всегда тянуло в богему. И как раз дня три тому назад Наташа слышала от месье Брюнета, что баронесса не оплатила уже три счета, Значит, дела в упадке, и богема в моде. Можно узнать о Шуре.